Глава двадцать пятая. Возвращение. Вниз по варскому кайсу шла партия. Впереди ехали Тауба, Лыков и Ильин. За ними три казака с урядником сопровождали двух своих раненых. Это было все, что осталось от отряда в двадцать ружей, выступившего почти месяц назад из Темирханшуры. Замыкали колонну несколько горцев, нанятых для услуг. Они везли замотанные в кошмы тела Лемтюжникова и м о л д а я В Гунибе их опознают и зароют в безымянной могиле. Было и еще одно тело Милентия Лавочкина. Выков поставил доставить его на родину в станицу Слепцовскую и передать родителям. а р т е л е в с к о г о похоронили на кладбище Аула Дагбаш. Поисковый старшина был одинок. Какая разница где лежать? Еще в о б о з ь в з л и обширный архив старика в желтой ч е л м е Разведочное отделение в Тифлисе будет рада этим документам. Тауба Бегла ознакомился с ними и убедился, бумаги помогут устранить всю турецкую резидентуру на Кавказе. Изменилась обстановка в ослабевшем отряде. Казаки не забыли свои вины и во всем теперь старались услужить капитану. Алыков, помня их скупые искренние слезы в пещере, пропитался калину самыми добрыми чувствами. Ожоги, нанесенные раскаленной кочергой Лемтюжникова, доживали плохо. Куски омертвевшего мяса на груди капитана загноились и причиняли ему сильные страдания, но он держался мужественно. Однако требовалось быстрее доставить пострадавшего до госпиталя. В десяти верстах перед Оловом д а Туна они встретили спешившую им навстречу сильную военную колонну. Во главе е шел полковник б о н ч а с м о л о в с к и й Длинные седые усы начальника Гунипского округа грозно трепыхались на ветру, стеклянный глаз сверкал на солнце, словно бриллиант. Следом ехал казак Панченков. Терцы встретили товарища радостными криками. Прямо на горной тропе произошла трогательная встреча двух отрядов. Тауба сообщил полковнику о выполнении задания в о е н н о г о министерства и передал тела резидента и предводителя Обрыков. Рассказал подробно и о гибели а р т и л е в с к о г о Бонч-Осмоловский весьма расстроился. Они служили вместе много лет. Барон вручил начальнику округа и Греневого жеребца знаменитый кинжал, набор дорогих а з а р п е ш е й и восемьсот рублей, что обнаружились в вещах покойного. Вещи и коня Бонч взял на память о товарище, а деньги вручил уряднику: не дай б о р щ у пусть разделит среди своих казаков напомин души из п и р о к и р л о в и ч а Еще полковник послал людей забрать тело а р т е л е в с к о г о и пере захоронить его на русском кладбище в крепости Гунип. Терцам поручено было также сжечь до основания лагеря Бреков в Котловине. У людей Тауоба с и л н а это уже не достало. Лыков ехал и вспоминал. Месяц назад он заявил генералу д е т а н у о б р у ч е в у что в компании барона Тауоба готов отправиться хоть к черту впасть. Так оно и вышло. Они с другом побывали у нечистого в самой глотке, и только мужество простого казака спасло их жизни. Тао Белыков бывали до того в самых опасных переделках, много раз смотрели в глаза смерти, но в холодных дагестанских горах их ожидало особенное испытание. Страшная мучительная погибель от рук озверелых обреков едва миновала сыщика и разведчика. Никто и никогда не отыскал бы их останков. оба сгинули бы навеки совершенно безвестно, и Варенька никогда так и не узнала бы, как умер ее любимый супруг. А сыновья выросли бы без отца, тщетно пытаясь вспомнить хоть его лицо. Там в жуткой пещере Лыков испытал настоящий страх. Какого не ведал уже много лет. Ужас бессилия, ожидание мучений на какое-то время полностью лишили всея его привычного мужества. И он не мог понять теперь, чего больше боялся в тот час: страданий и смерти или потери достоинства в глазах товарищей. Через два дня отряд т а у б ы вошел в крепость г у н и б Столица обширного округа являлась островком русской жизни посреди чужого туземного мира. Они помылись в солдатской бане, закупили очищенные в лавке у армянина, а ночевали на постелях с чистым бельем. Утром Таубе и Лыков Прощались в о д в о р е крепости с о с т а в ш и м и им родными казаками. Недай борщ в последний раз выстрелил перед ним свой изрядно п о е д е в ш и й взвод. Терцы уходили в свою станицу Слепцовскую и забирали с собой тело Лавочкина. По такому случаю разведчик и сыщик надели все свои награды. На двоих у них вышло семь орденов, столько же медалей, плюсом две иностранные царские уборона и у него же золотое оружие. начальник отряда и его помощник очень б л а г о д а р и л и казаков с у р я д н и к а м те вынесли на своих плечах тяжкую н о ш у потеряв в с в а т к а х половину товарищей тауба проводил взвод до кородаха У н е г о были на то свои причины он хотел повидаться с атаманцевой между ними состоялся решающий разговор а где Алексей Николаевич первым делом спросила изкулакка с ним все в порядке слава богу он в добром здравии передает вам поклон. Алексей Николаевич примерный семьянин, он счастлив в браке. У него двое очаровательных сыновей. Он не придет. А вы, барон, стал быть пришли? со смешкой констатировала л и д и Пална, раскуривая папироску. Я пришел. Для чего? Позвольте по любопытствовать. Завтра должен отбыть в т и м и р х а н ш у р у а оттуда в Петербург. Счастливого пути. Благодарю. Интересы службы не позволяют мне задержаться в Дагестане не на день, но как только я отдам рапорт начальству, то и спрошу отпуск и приеду сюда опять. На этот раз за вами. Что значит за мной? За вами, чтобы увезти вас в Петербург. И в качестве кого, любезный Виктор и н г о л ь д о в и ч Рассмеялась Атаманцева. В качестве очередной вашей любовницы? Нет, Лидия Павловна. Я прошу оказать мне честь и стать моей женой. Докторша п и ш и л а сделав несколько быстрых затяжек, она бросила папиросу в бронзовую пепельницу и отошла к окну, скрывая лицо. Тава бы стоял п о с т о й к е смирно, нежив н и мертв. Прошло несколько тягостных д л и н н г о минут. Как же вы себе это представляете? Наконец спросил Атаманцева напряженным голосом, не оборачиваясь. Ну, придется переменить квартиру. У меня маленькое холостяцкое жилье в четвертой линии Васильевского острова. д в о е м там будет тесно. Должен сразу предупредить. Я не богатый, существую исключительно службой. Да. Атаманцева наконец повернулся к барону лицом. Что же вы тогда имеете мне предложить? Свою любовь, л ю д ь полна, руку, сердце и честное имя навсегда. Подполковник был серьезен, категоричен и взволнован. И в глазах у женщины что-то дрогнуло. На смешку ушла с е е лица, а взамен появилась неуверенность и надежда. н у вы же понимаете, Виктор г е н г у р ь е в и ч что я не т а г у р и я который не касался ни человек, ни джин. Атаманцево несколько неточно цитирует Коран, где при описании джанны рая для благочестивых мусульман указано наличие... о с о б ы х женщин для них гуи. р Я женщина со своей историей. Очень хорошо это понимаю, л е д я полно и и повторяю свое предложение. Я не тороплю вас с ответом, подумайте, но очень прошу не отказывать. Да Ведь я еще политически не благонадежна. Мне запрещен въезд в с т о л и ц е Полагаю, мне удастся исправить эту несправедливость. А вы не забыли, что я живешка? Или надеетесь, что, став баронессой Талбы, я приучусь чесать языки столичных гостинных? Вы станете делать то, что сочтете нужным. Есть единственное требование с моей стороны, но оно не подлежит обсуждению. Что это требование? Беречь честь имени. Не в смысле правил так называемого света. м н е нет до него дела. А в смысле правдивых честных отношений. Я вас люблю, а вы меня нет. Надеюсь, что пока нет. Если будучи уже моей женой, вы полюбите другого человека, скажите мне об этом. Вы немедленно получите свободу. Самое главное в союзе между мужчиной и женщиной, по моему, это любовь в союзе с правдой. А вот под этим и я готова подписаться, воскликнула л и д и я п а в л о в н а Это значит, что я могу надеяться. Мне нужно подумать. Но это не отказ? Нет, мягко сказала Таманцева. Это не отказ. Я вернусь через две, может, три недели и очень, очень надеюсь на ваш благосклонный ответ. Честь имею. м а х о в и к событигнал й теперь друзей в обратную сторону. Спустя сорок восемь часов они прибыли в Темирханшуру. Там подполковник первым делом пошел на телеграф. И вернулся оттуда с приказом выковую таубы немедленно прибыть в столицу, захватив с собой капитана Ильина. Видимо, того ожидало серьезное отличие и, возможно, новое назначение. Путь вверх по Волге было бы слишком долго. Питерцы решили воспользоваться железницей, ж е л е з н и ц а й д о р о г а и выехали в о в л а д и к а в к а з Дорога через Новочеркасск, Воронеж и Рязань всего за двое суток доставила их в Москву. Елин впервые оказался в п е р в о престольной и о ш а л е л от ее масштабов. Да, то и дело повторял он лихорадочно блестя глазами. Это вам не Тифлис. Посмотрим, Андрей а н т о ь е в и ч что вы скажете о Петербурге, посмеялся Таоба. Может, и уезжать оттуда не захочется. Еще ночь в поезде и они оказались в столице. Подполковник прямо с вокзала повез всех в о е н н о е м и н и с т е р с т в о Не дав соскучившемуся Лыкову даже на минуту з а б е ж а т ь домой. За кутке у Янгалычева все трое переоделись в парадные мундиры и в сопровождении генерал-майора пошли представляться у б р а ч е в у Начальник Главного штаба принял их сразу. Талбы почему-то хмурый доложил генерал-дютанту. Ваше высокопревосходительство, агент турецкой разведки по вашему приказанию доставлен. Лыков неуверенно хихикнул. Что за б л а ь нашла н а в и т ь к у шутить перед начальством. Однако барон был серьезен, как никогда. Он развернулся к Льину и сказал ему с крайней неприязнью: «Вы арестованы, сдать оружие». Тауба с Лыковым сидели в отдельном кабинете ресторана Медведь и молча глушили коньяк. Отдала Богу душу уже третья бутылка, но обоих все не отпускало. Наконец Лыков спросил: Когда ты впервые начал догадываться? Сразу же. Слишком нарочито он играл роль сироты, ненавидевшего всех горцев за то, что они лишили его отца. Перебор. с ы н в глаза не видел родителя, а такая любовь. Обычно характер человека оказывает влияние окружающие его живые люди, а не покойники. Помнишь, мы ходили с тобой ночью на полицейский телеграф? Да. ты развел тогда такую таинственность. Я запросил военное министерство. Тем является мать Ильина. И мне ответили: она полька, дочь графа Волоковицкого, инсургента сосланного на Кавказ и там скончавшегося. Она стало быть вырастила сына. Такой ненависти только к русским, а не к горцам. Да, но ей помогали. Позже скажу кто. Но это дало тебе лишь подозрение, а прочие события, согласись, ничто не указывало явно на капитана. Конечно, я как и ты искал улики и не находил их, и лишь потом догадался. Изменник тот, кто вернется с нами в Тимирханшуру. Как это понимать? Лемтюжников задумал операцию так, чтобы бросить подозрение на другого человека. а своего агента полностью обелить. Для жертвы он с самого с начала выбрал Даургерея. Значит, да. Иса Бичирович Даургерей был честный офицер. Они убили его. Конечно. И обезобразили труп до неузнаваемости, чтобы никто никогда не мог его опознать. Он лежит сейчас на д о м из семиледников Адалы Шугельмер в таком месте, что найти невозможно. Но я все-таки не до конца понял твою фразу насчет того, кто вернется. Это просто. Мы думали, что охотимся за турецким резидентом и что изменник неминуемо выдаст себя в решающем бою в виду начальства. А на самом деле турецкий резидент проводил собственную операцию по глубокому внедрению, с л о в и л лучшего агента, и самый бой был лишь частью его плана, вовсе не последней. Ну и тельин, собственно, а р у ч н о застрелил Лемтюжникова у нас с тобой на глазах. Да. И это был наиболее сильный ход старого дезертира. Он даже на время сбил меня с толку. И лишь спустя время я понял, Лемтюжников повел себя как шахид, мученик, павший за истинную веру. Ненависть к России была у него столь велика, что он решил пожертвовать собственной жизнью ради высокой цели. создать сверхагента, ведь в случае успеха Сулина сняли бы все подозрения, и он стал бы делать в разведке быструю и успешную к о р р г е р у Да мы сами на радостях перевели бы его в Петербург в военное министерство. Представляешь? Секретом какого уровня получил бы тогда доступ этот человек? Что-то у тебя не натурально выходит, возразил Лыков. Отдать свою жизнь за продвижение агента? т а к о г о не бывает книжные какие-то страсти. Можно ли пожертвовать собой ради служебного успеха, которого даже и не увидишь, только ради очень близкого человека? Так оно и было. Не только и не столько мать воспитывала нашего лихого капитана. Ильин для л е м т ю ж н и к о в а был не просто агент, он был ему почти как сын. Помнишь, из г у н и б а я послал ы еще одну телеграмму в Тифлис. В ней поручалось тамошнему разведочному отделению проверить в о з м о ж н ы е связи матери Елина с Лемтюжниковым. Они же жили в одном городе несколько лет. И что оказалось? и б л и с состоял любовником безутешной вдовы, часто посещал дом, помогал деньгами и еще оказывал большое влияние на единственного сына. Можно сказать, что он и вырастил мальчишку. добавив ненависти к русским. Как это выяснилось? живо спросил сыщик. Через прислугу? Конечно. Все такие подробности обнаруживаются именно через расспросы прислуги. Много лет прошло, но нашим повезло. Кухарка еще жива. Она и показала. Помнишь, я говорил перед походом, что л е м т ю ж н и к о в проживал в Тифлисе под видом торговца коврами и Брагимова. Вот тогда-то он и сблизился с вдовой чиновника Лина и фактически заменил ее с ы н у отца. С 1870-го до начала войны семь лет он ежедневно бывал их в доме, полагаю, и б л и с уже тогда готовил из ребенка своего особо доверенного агента, поэтому и отдал за него жизнь не задумываясь. А тот также не задумываясь застрелил столь близкого ему человека, не моргнув глазом? Они поступили так, как полагалось по плану, разработанному Лентюжниковым и заранее доведенному до капитана. Что у последнего в тот момент творилось в душе, сказать не берусь. Но следует признать, что оба негодяя выказали огромное присутствие духа и пошли на большие жертвы ради того, что считали своим долгом. Ты сказал, что Ибрагимов л е м т ю ж н и к о в сбежал из-под ареста? Когда был раскрыт в 1877 году, к вдове он избежал, да, потому и не поймали в тот раз. Кухарка и об этом поведала. При начале войны стурками купец явился к л ь я н о й весь растрепанный и в окровавленной одежде. Та укрыла любовника и помогла уйти потом в горы, а прислуги велела молчать. Объяснила, что торговый спор мол вышел и кредитор нанял обреков для получения долга. Но ну, а спустя время поменяли и квартиру и прислугу. Жаль у меня не хватило ума послать такой запрос в Тифлис раньше. Могли бы и не лазить тогда на волшебную гору. Столько людей были бы живы. А так открытие наших я получил только когда вернулся в Гунип. Они лишь подтвердили то, что я уже знал. Что изменник тот, кто ж и вы сойдет с горы? Да. но только понял я это окончательно уже у подножия э д р а с а Все равно не вяжется, упрямо спорил Лыков. з ы б к и какие-то планы были у резидента. Как бы поступил Лемчужников, если бы меня не вызвал Аззахир, а потом не подоспел бы м е л е н т ь й в Лавочкин? Столько совпадений, это уже никто не мог п р е д у с м о т р е т ь Жизнь есть жизнь. Иблесу пришлось много менять на ходу. но он нашел бы другой способ организовать наше освобождение, причем вполне правдоподобный. И Малдай, и его бреки, и даже сам старик в желтой ч е л м е все были смертники. Все должны были умереть ради продвижения одного человека. Но уснул бы часовой или позабыли бы связать руки капитану, полагая в первоначальном плане роль освободителя была отведена именно Ильину. И он бы точно также застрелил своего почти отца у нас на глазах. Сказать по правде, я никогда еще не имел дела с таким сильным противником, как Лемтюжников. Он до самого конца дергал за ниточки и всегда имел несколько вариантов. К тому же ему хорошо помогали отсюда из Петербурга. Предатель был и в самом военном министерстве. и р е м е н к о иуда несколько лет переписывал секретные о т п у с к и отпуски копий входящих бумаг и продавал их англичанам и через дербент снабжал данными о наших планах иблиса. В нашем отряде должны были погибнуть почти все, видимо и ты. п е л а ф Анасич спас тебе жизнь, придумав вернуть б р а т с т в у Кадире сердце Кунта Хаджи. Я был приговорен стариком к спасению как свидетель с той целью, чтобы наши поверили Ильину при возвращении. А, так а н т у з и а з и р у ю Ты ведь чуть не погиб от нее. Это незапланированная случайность. Целили в тебя, попали в меня. с о ш е к почти невозможно промахнуться со столь близкого расстояния. Если бы ты не потянулся в эту секунду за винтовкой, нет ни одного плана, который прошел бы так, как было написано на бумаге. А схватка с б о й г у ш а м и мы оба были там под пулями. Да, но тебе пуля угодила в сердце. Если бы не Газыри, ты был бы убит, а меня свинец аккуратно обошел. Это всего лишь везение, не согласился Лыков. Если бы действительно запретили стрелять тебя, то п л е н н а й Брэк не применил сказать об этом. Не, целили в нас обоих и убить могли обоих. Я чувствовал это по бою. Ты прав, такой возможность и б л и с тоже допускал. Когда пули стали меня обходить, я заподозрил бы нечестную игру, чужую пьесу. Это могло стать подсказкой, что вот событий управляется извне. Тогда я не поверил бы и в невинность л ь и н а Этого наш сортип допустить не мог, поэтому он у ч и л и риск моей гибели. Все должно было быть всерьез по-настоящему. Если бы подстрелили меня, то командование отрядом как старший в чине принял бы а р т и л е в с к и й И тогда уже перед ним разыграли бы знакомый нам сюжет. Испер Кириллович вернулся бы сильным в шуру и доложил: предатель д а у р г е р е й Но ведь он сам был под подозрением. Кто бы ему поверил? Во-первых, были бы свидетели казаки. Во-вторых, он привез бы трупы Молдая и Лемтюжникова. Как тут усомнишься? Что-то здесь не так. И опять о том бое с байгушами. Англичане действительно дали приказ лентюшнику убить тебя за Неаполь, но ты сам говоришь, что нужен был и б и с у живым, чтобы за свидетельствовать невинность капитана и л и н а Не понимаю, противоречие получается. Нет никакого противоречия. Мы сейчас после ареста Еременко и к о н о в ц е в а знаем, что и б л и с был двойным агентом и турецким и британским. Британцы приказали ему убить меня. Президент подчинился, послал людей. Думаю, он предполагал, что б о с и к и с нами не справятся. л е м т ю ж н и к о в а такое вполне устраивало. Для себя он давно решил жертвовать собой да и всей бандой Молдая, чтобы провести своего человека на самый верх. Это была главная идея его операции. Если меня убьют и план в целом удался, и хозяева довольны. Если я выберусь, даже лучше. Реабилитация Льна и будет более убедительной. чем при а р т и л е в с к о м а подстрелить т а у б а на потребу англичанам можно и потом как-нибудь при случае. А захват лагеря архива, говорю тебе, у Лемтюжникова всегда было на готове несколько вариантов. Нас действительно ждала засада на той стороне хребта, но старик допускал, что кто-нибудь из местных расскажет про лагерь в к а т л о в и н е и мы туда нагрянем, поэтому нам и подсунули архив. И можно растапливать печку. Бумаги сфальсифицированы. Засада же в пещере ключевой пункт плана Сортипа. Удалась ему вполне. Мы попались как мальчишки. Все, что ты говоришь, только предположения. Ни одного факта, доказывающего вину и л и н а ты пока не привел. с л о в а о с ы щ и к а а не разведчика. Это у вас там улики, свидетели. Разведка чаще оперирует логикой, а логика такова. Изменник тот, кто вернулся с волшебной горы живым, подставив вместо себя другого. Ты что видел, когда Ургерей нас предал? Нет, но Крикри, -Кри, которым нас заманили в пещеру, был его, и он стоял там не связанный с оружием. Крикри -Кри у него отобрали, а оружие ты держал его в руках: разряженный револьвер в к у б ы р е и обломок шашки в ножнах. Не случайно ротмистра тут же увели. Если бы Бун был изменник, то почему не участвовал в наших допросах? т а и т с я же ни к чему, а просто к этому времени Даур Герей был уже мертв. Значит, старик дезертир стал шахидом, и все, что мы видели, было как ты говоришь спектаклем? Да, Лемтюжников состарился, почувствовал, что век о к о н ч а е т с я а ненависть к России была у него таковой, что он решил пожертвовать остатком жизни. чтобы помочь в о з в ы с и т ь с я своему лучшему агенту. Да, вздохнул Алексей, и ему едва это не удалось. По крайней мере, меня он провёл. Только я возомнил, что спас в пещере твою никчёмную жизнь. и Вот ещё бутылку. Достаточно. Я же понимаю, что тебе хочется скорее домой. Иди, обними жену, привези что-нибудь с Кавказа. Лыков п о р ы л с я в кармане, достал маленький серый комочек. Вот пуля, что ты велел сберечь. Ну, это же не дарит жене. Есть еще пара вещиц из кубачей красивые и детишкам и г р у ш е ч н ы е кинжал. уже лучше. Одобрил Таубы и встал. Иди. Поклон от меня Варваре Александровне. Приходи завтра на обед. Вот. Барон похлопал себя по боковому карману. Рапорт об отпуске удовлетворен. Сегодня же ночью в ы е з ж а ю обратно на Кавказ. А ты не забудь, пожалуйста, о своем обещании вернуть л и д и п а у н у из с с ы л к и Сделаю все, что смогу. Где вы намерены жить? Может, п р и и с к о в а т ь квартиру, пока ты катаешься. Ты у нас богач наймешь какие-нибудь хоромы, а у меня заповедных имени нет. Ищи лучший приличный подарок на свадьбу. А то знаю я вас, скороспелых дворян с капиталами, вечно нас бедных баронов обижаете, лапотники и никакого вкуса. и они дружно рассмеялись. Алексей простился с другом, сел на и з в о з ч и к а но поехал не к семье. У него было в столице еще одно дело. Через полчаса он стучал в дверь скромной квартиры, снимаемой вдовой квартального надзирателя Кузнецова. Женщина открыла ему дверь, как всегда тихо поздоровалась. Вот к а п и т о л и н в а н н а простите, задержал на три дня, был в отлучке. Лыков в р у ч и л в д а в и деньги. та в полголосу поблагодарила, ждала, когда сыщику идет. Но тот м я л с я на пороге. Капитан Иванна, о в я убил того человека, который зарезал вашего мужа на Кавказе. Тимирхан ш у р я три недели назад. Выдавая несколько секунд, молча смотрел а на Лыкова, потом повернулась, прошла в комнату и стала беззвучно молиться на образа. Лыков так и не понял, за кого она молилась. Текст читал Евгений Покрымович.